Глава 15. Совет королей. Со дня коронации прошла пара дней. Хэти не особо волновалась по поводу сегодняшнего совета королей. А вот ее друзья, наоборот, волновались настолько, что развили бурную деятельность по восстановлению и созданию старых и новых политических связей. Искали союзников, заручались поддержкой и вообще готовились чуть ли не к дипломатической войне. Хэти же считала, что по законам магии, ведовства и мира она уже счастлива замужем, и никакие советы королей изменить этого факта не в состоянии. Поэтому спокойно занималась делами Ильи и Куторы, пытаясь успеть как можно больше. И также спокойно отправилась сегодня в Абердин, где, согласно жеребьевке, должен был состояться совет. Не одна, конечно. С Рэем, с Витой, в парадных каретах, как и положено королевскому выезду. Хэти даже задремала в карете, утомленная предыдущими делами. Однако на мосту через Тей, там, где недавно Хэти встретилась с Юстоном, и между ними произошел короткий и опасный бой, кортеж королевы Хитарины был остановлен. Седая старуха в рваных одеждах стояла посредине дороги и не собиралась освобождать путь. «Э, барванка, прочь с дороги!» Возница хлопнул бичом, пугая женщину, но та только ухмыльнулась и не тронулась с места. «Позови хозяйку!» — бросила повелительно и очертила вокруг себя магический щит. Щит налился голубым светом воздушной силы, а маги сопровождения моментально притихли и напряглись. Как-то сразу до всех дошло. Что это за женщина? Уже не важно было, как и во что она одета. Главное — не попасть ей на глаза и не узнать какую-нибудь горечь из своего будущего. «Провидится!» — с тревогой выдохнул Васкис, который опять оказался впереди всех. «Опять?» «Две встречи за короткое время — это слишком!» Рэй, который успел выйти из кареты, не страшась, подошел к полубезумной старухе. «Что скажешь, матушка? Кстати, спасибо за прошлую подсказку. Не сразу, но мы нашли след портала на восток». «Я знала, мальчик, что на тебя можно положиться». Старуха сверкнула белыми молодыми зубами. «На этот раз все будет проще. Только дайте слово источникам». «Спасибо, матушка». Рэй учтиво поклонился и даже чмокнул старуху в щеку. Та в ответ рассмеялась, взмахнула неизвестно откуда взявшимся голубым платком и буквально растаяла в воздухе. Уф! Ласки сотер с лба холодный пот. — Как ты не боялся говорить с ней, Рэй? От нее ж на целый лье несет потусторонние магии. Все провидцы время от времени ходят за грань. «Поэтому и могут видеть наше будущее», — философски заметил Рэй. «Могильный холод в Эхауре только небольшая плата за их страшный дар. Они теряют гораздо больше. Человеческую нормальную жизнь, семью, возможность иметь детей...» «Поехали!» — бросил он через паузу. «Препятствий больше нет!» Отряд перешел мост и ступил на землю Абердина. Резко изменился пейзаж. Если на правом берегу Тей высились холмы и сопки, тянулись ущелья, ясно говоря о картине предгорий, то на левом раскинулись бескрайние степи. Эти земли были общепризнанным хлебным краем. Им предстояло еще несколько часов пути, но вдали за линией горизонта уже можно было рассмотреть золотой блеск башен и храмов богатейшего города-королевства. «Проснулась, любимая!» Рэй вернулся в королевский Дармес и застал Хэти за проверкой ведьмовской сумки. Что там за шум был? – спросила она, не прерывая занятия. «Провидица, пожелала нам доброго пути, улыбнулся Рэй. Ирса? – не поверила Хэти. Она самая, и кстати второй раз. Ирсу стоит слушать, задумчиво отозвалась Хэти. Когда-то в ковине она заведовала архивом. Я даже ее немного помню, хотя была в то время зеленой девчонкой. Так что она сказала? — Дать слово источникам — это ее главные слова. Но, думаю, вряд ли правители согласятся подключить свои источники к разговору, — засомневался Рэй. — А не надо говорить это всем и предупреждать всех, — пожала плечами Хэти. Есть Лен и Катарина. Достаточно сказать им. Лен сам обеспечит связь со всеми своими собратьями. Никакие короли ему не указ. — Может, ты права. Но знаешь, такая независимость источников настораживает. Получается, люди на планете не самостоятельны в своих решениях? — Ты усложняешь, Рэй. Я не знаю ни одного случая, когда источники навредили бы людям. И если они в чем-то ограничивают нас, то только нам во благо. — Может быть, — не стал спорить дальше Рэй, но сомнения у него остались. Однако он взял Хэти за руку и обнял покрепче, не желая вносить разлад. Не верил он, что искусственный разум может разбираться в проблемах лучше человека. Оставшуюся часть пути они провели в молчании. Но это было не холодное молчание ссоры, а теплое, уютное молчание взаимопонимания, родное и близкое. Хэти машинально поглаживала свой животик, который оставался пока подтянутым и незаметным. А Рэй временами целовал ее в, висок и в волосы, не выпуская из своих рук. Королева Хитарина из королевства Кутара с мужем, королем-консортом Рейдрихом Финлером, громко объявил дворецкий, открывая перед ними тяжелые двери парадного зала. Здесь проводились приемы, встречи, рауты, балы. Но сегодня здесь собрался совет королей, и потому в огромном зале посредине стоял большой круглый стол и стулья с высокими спинками. Все правители вынужденно встали, когда Хэти с Рэем вошли в зал. Они приветствовали новую королеву. Таковы правила. Хэти, нисколько не смутившись блеском чужих корон, прошла к свободному месту за столом. Оно было одно — только для настоящего правителя. Если у кого-то и были соправители, консорты или другие претенденты на тронное место, то они все сидели за пределами стола. Слово взял хозяин дворца, Алан Драймонд. Господа, мы собрались здесь, чтобы принять наши виды новую правительницу и хозяйку нового последнего источника, ведьму Хетарину, а также ее мужа-консорта, Рейдриха Финнлера. «Это незаконно. Мы не признаем этот брак! Хитарина нарушила правила!» Со всех сторон раздались возмущенные выкрики. Однако эти выкрики не смутили Алана. Пользуясь положением хозяина встречи, Алан призвал к тишине. «Правители, выступающие против Хитарины, имейте смелость выступить публично. Мы хотим слышать аргументированные протесты». «Да», — поддержала Алана Кэти. Я, герцогене Дегрейв, подаю свой голос за королеву Хитарину и не вижу никаких препятствий для признания ее легитимности. Да, королеве Хитарине, Дегрейв с тобой, Хэти? Да, королеве Хитарине, Кенроса с тобой, Хэти, — стал следом Тевиш. Да, Хитарине, да, Хитарине, — поочередно поднялись правители дружественных государств. Стихийное голосование в поддержку Хэтти дало ей 12 голосов. Однако такой момент был некоторым нарушением принятых правил, потому что ранее голосование в Совете Королей было тайным. На это и надеялись противники Новой Королевы. При тайном голосовании можно было склонить неуверенных на свою сторону и получить недостающие голоса. Теперь же получилось, что голоса поделились поровну. Алан, как хозяин принимающей стороны, не мог участвовать в голосовании, сохраняя нейтралитет, но если консенсус не достигнут, то Хэти оставалась в подвешенном состоянии. Наступившую настороженную тишину в зале, нарушил голос Алана. Мой источник просит слова, господа. Алан, почти моментально раздался хриплый бас местного источника. Последний найденный источник, имя которому Ром завершил собой цепь соединений. Теперь Лен, главный источник, может контролировать уровень и силу магии на всей планете. Лен просит слова, и я не могу отказать ему. Эта короткая речь произвела сильное впечатление на правителей. Они и так понимали силу и значение источников. Но что они взаимосвязаны и подчинены источнику Дегрейв, знали немногие. Как-то сразу правители осознали ущербность своей власти. Вспомнили, что далеко не все их решения одобрялись и принимались источниками. Получилось, что их власть не просто контролирует, но и держит в определенных рамках. С напряжением ждали они слов Лена, центрального источника. Господа! мягкий баритон Лена прозвучал в тишине. Теперь вы знаете о роли источников в мире. Нас придумали и создали творцы для поддержания стабильности магии на планете, и все, что вредит ее существованию, будет нами исправляться. Тем более теперь, когда наконец все источники найдены и замкнуты в единую цепь. Хочу заметить Господа, что вы не можете принять или не принять королеву Хитарину в круг правителей. Она уже правитель Кутары с момента коронации, поэтому предлагаю сейчас отменить этот пункт регламента и позволить королеве Хитарине спокойно заняться делами своего королевства. Мы, источники, будем благодарны любой помощи, которую вы захотите оказать молодой королеве и ее законному мужу. Кстати, брак Хитарины и Рейдриха признан богами, и не вам его отменять. Такие пары редки в людском мире. Их дети — большая ценность, так как несут в себе дар благословения. Не смею больше задерживать ваше внимание, господа. Но советую создать межкоролевскую службу безопасности, задачей которой станет контроль за соблюдением законов магии и межгосударственных отношений. Это выгодно всем, господа. Подумайте. Лену молк, и в зале совета установилась абсолютная тишина. Каждый правитель про себя оценивал речь Лена. Предлагаю сделать перерыв, стал Алан. И пусть каждый посоветуется со своими советами. Любой также может переговорить с Леном по желанию. Заодно прошу подумать над кандидатурой советника по международной безопасности. Лен дал совет, и им стоит воспользоваться. Сразу скажу, что я предлагаю на эту должность Рейдриха Финлера. Поддерживаю, тут же выкрикнула Кэти. Поддерживаю! Мичел тоже отдал голос за друга. Да, коротко бросил Тевиш. В общем, подумайте, господа, мы вновь соберемся вечером.